И ехавшие в головных санях охранники незамедлительно подключили установленный на треноге алхимический прожектор, бивший самое мало на полкилометра вперед. Отражавшийся от снега ослепительно яркий луч легко пронзил ночь, и под его напором теми нехотя уползла обратно в подлесок. «Все равно он конечно, конечно. Куда деваться? Надо ехать!» «Ничего себе иллюминация!» Разминая занемевшее от долгого лежания и холода тело, пробормотал я и сощурился.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 От них слишком большая утечка энергии идет, предупредил торговец. «Только в дороге и можно использовать. Уже даже на караульных вышках проще чародейские светильники ставить. Иначе охранникам никакой экомак не поможет. Это минус». «Интересно, Евгений, обернулась ко мне Марина. Ты кроме дела о чём-нибудь в состоянии думать? Это у меня сублимация. Надо же голову занять. А дрова колоть не пробовал? Ха, очень смешно», — фыркнул я. «Если о тепле мечтать, еще холоднее становится». И от мысли о еде тоже отвлечься надо, — закурил пиромант. «Ох, я б тарелку борща да за сметанкой сейчас навернул!» «Скоро приедем уже», — успокоил нас Михаил Григорьевич. «За этим леском поле будет и там уже и село». Тут, в ослепительном луче прожектора, промелькнула пролетевшая над самой землей тень и немедленно рявкнул, выплюснувший ей в догонку длинный сноп огня, дробовик. Послышался треск. Ёлки на обочине заходили ходуном.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 «Интересно девки пляшут», — возмутился Напалм. Что это такие порядки зверские? Не проще тогда было в лисих выселках остановиться, и в сторону сворачивать бы не пришлось». «Не проще», — покачал головой Михаил Григорьевич. «Нехорошие люди там подобрались, сплошные проблемы от них». «А что с ними не так?» Не удовлетворился таким ответом пиромат. «Они все голубые до да наркоманы ранее?» Ха, «Вроде того», — усмехнулся торговец. «Настоящая бандитская вольница, те выселки».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 А вообще в выселке, помимо состоятельных жуликов, и голыба всякая потянулась. Шулера да каталы. Люди с большими деньгами за машинами едут, вот и пытаются их как липку обобрать. Неужели выгорает, удивился я, к тем торговцам, у которых деньги на покупку автотранспорта водятся на кривой кобыле не подъедешь? Они сами кручены все через одного, да и охрана. Многие кулаки с хуторов на черный день автомобили берут. Этих и пытаются обжурить. На черный день, ну да.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 Я опустил внутрь винтовку, вытащил из кармана револьвер и вдруг осознал, что до печёночных колик не хочу расставаться с оружием. И не понять, то ли ясновидение пытается о чём-то предупредить, то ли просто свыкся с носорогом уже. Попытаться разобраться? Да ну его! Еще из-за отката загнуться не хватало. С таким отношением селян к безопасности внутри нам точно ничего не угрожает.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 «Далеко ехать?» «Да нет, на соседнюю улицу». Выехавший в село обоз двинулся по узеньким улицам, петлявшим меж выстроенных на окраине двухэтажных домов. Но вскоре безликие административные здания сменились прятавшимися за высокими заборами особняками, из труб которых тянулись жиденькие струйки дыма. А между пробивались тусклые лучики света. Не прошло и пяти минут, как мы подъехали к трехэтажному кирпичному зданию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 Удивилась, распахивая шубу Марина. Надеюсь, в номерах также. Да я тебе без всяких печей согрею, красавица! немедленно заявил Кирилл Ефимович. Ты только скажи. Не стоит отруждаться! Холодно улыбнулась в ответ девушка. Надо узнать, как нас разместить, планируют». Проводив взглядом криво усмехнувшегося толстяка, я попытался негнущимися пальцами расстегнуть дубленку и поморщился. В избежании. Ты свою сумку сам дальше тащи, окликнул меня на палм.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 находился в глубокой старости, поэтому изучать номер пришлось чуть ли не на ощупь. В очередной раз, потерпев поражение от тугих пуговиц, я в сердцах выргался и отправился на поиски санузла. Там, заткнув слив какой-то тряпкой, наполнил раковину теплой водой и несколько минут мочился от боли, отогревая занемевшие кисти рук. Кое-как, приведя себя в порядок, вернулся в номер, кинул накрывать дубленку и разулся. Потом натянул сухие носки... Сменил теплые штаны на обнаруженные в сумке джинсы и обувшись, нехотя поднялся на ноги. Сейчас по-хорошему спать бы завалиться. На чем-нибудь горячим закинуться все же не помешает. А значит, придется топать на ужин. Да и сауна заказна опять-таки. Я вышел к дожидавшемуся меня в коридоре на палму и, застегнув мастерку, усмехнулся. Ну вид у тебя. Нормальный вид. Фыркнул пиромант, заправляя черную футболку в кожаные штаны. Что не нравится? Не замерзнешь?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 «А компот! встрепенулся на палм. И компот, кивнул начальник охраны. Или чай. Кому что больше нравится? Вы наливайте, наливайте. О! Обрадовался пироман только сейчас, обратив внимание на стоявший на столе чайники и окруженные пустыми кружками кастрюли. Кто что будет? Мне чай, попросил я и поюжился. Сколько уже в тепле, а никак согреться не могу. Скреп в баню. И что, завтра прямо с самого утра выезжаем? Видно будет.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 «Надо, надо, надо погреться, а то разболею сейчас с непривычки. И так нос уже заложен». «Тяжелый денек?» — спросил Константин, заметив, что я с трудом справляюсь с животой. «Не то слово. Доводилось раньше в такие передряги попадать?» «У торговца в форте очень насыщенная жизнь», — усмехнулся я, решив придержать язык за зубами. «Стреляли, бывало, но вот так». «Неплохо справился», — похвалил меня начальник охраны. «Как там Василий?» «Нормально. Вовремя к лекарю привезли. Но придется пока не оклемается, его туда ставить. Ответил Крестовский и поднялся из-за стола. «Ладно, не буду рассиживаться. Он уже начальство руками машет. В баню торопится». «А чего это у них такое?» Заметив наполненную янтарной жидкостью трехлитровку в руках у Кирилла Ефимовича, заинтересовался на Напалм. «Пиво?» «Сидор», — подсказал Константин. «Он слабенький, около двух градусов крепости всего». «В бане на ура идёт, и не пьянеешь».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 «Как думаете, нам сюда или дальше?» Засомневался он, заглянув в небольшой темный закуток. «Прямо это похоже на улицу». По косяку перегородивший коридор двери расползалась белая бахрома из морози, и я подтолкнул пироманта в закуток. «Попробую эту отпереть». «Давай попробуем». Напалом на ощупь вставил ключ в замочную скважину и усмехнулся. «А вообще удобно. Можно будет бегать с сугробах хваляться. голышом». «Ну-ну», — скептически улыбнулась Марина. «Бегайте». «И побегаем!» Справившись с тугим замком, ответил пиромант и пропустил рыжу вперед. «Заходи, гостем будешь!» «Сейчас приду!» Я осунул ему банку сидром и зашагал по коридору, решив на всякий случай проверить и дальнюю дверь. Ежесь отморозца толкнул железный лист, выглянул наружу и сразу спрятался обратно, холодно. «Ну это сейчас, а вот после парилки в снег запрыгнуть, милое дело. При желании можно даже и голышом». Место глухое никто не помешает. Метры в десяти темнел высокий забор, а петлявшие от крыльца, сложенные под навесом поленицы и тропинкой, явно пользовались исключительно одни лишь истопники. И никакие подгулявшие компании случайно не забредут. С на заднем дворе намело едва ли не в полтора метра высотой. Южесть я прошел по коридору в сауну и, захлопнув за собой разбухшую от влаги деревянную дверь, задвинул засов. «Ну и что там?»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 Один только шикарный кожаный диван смотрелся на общем фоне совершенно инородным предметом. А вот ржавые решетки сливных отверстий сразу наводили на мысль о том, что раньше тут была самая обычная душевая. Одно хорошо — чистоту здесь можно поддерживать без особых усилий. Плеснул кипятка — и все. Микробам и прочим гаростям не разгуляться. Быстренько погидав одежду в шкаф, я на манер тоги обмотал себя простыней и достал из буфета два стакана и кружку. «Выпьем или сначала в парилку сходим?» «Давай выпьем», — решил пирамат. «Еще где консервный нож найти?» Только тут сообразил я, что открыть закатанную банку без подходящих инструментов будет весьма проблематично. «Совсем вы зажрались, господин Апостал». Напалм полез в карман, убранный в шкаф кожаных штанов, и, ловко мотнув кистью, с хищным лязгом разложил нож, лезвие которого оказалось полностью черным, а сталью блестела лишь узкая полоска режущей кромки. «Ты с какой целью сову этот агрегат таскаешь? Не бойся ножа, бойся вилки, Отдельно дар четыре дырки». «Аккуратней, если банку разобьешь, за тару, платить придется. предупредил я. «Элементарно, Ватсон!» Парень приставил острия к жестяной крышке и хлопнул сверху по рукояти ладонью. Немного повертел клинок, расширяя отверстие, и повторил процедуру с другого края. «Вуаля!»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 «Нулевая терпимость или нетерпимость? Как тебе больше нравится?» «Брешь, пади. положил Януш на край стола. «Да прям!» «Какое счастье! Здесь есть горячая вода!» Наконец вышла к нам из душевой, заматывая голову полотенцем Марина. «А у нас разве не след нудистов?» Разочарованно протянул разливавший сидор на палом. «Почему эти условности? Простыни какие-то?» «Я смотрю, ты тоже не особо разнагишился, парировала девушка. «Да я хоть сейчас!» а «Лучше не надо!» Скучно это, вздохнул Напалм и передвинул к ней наполненный янтарной жидкостью стакан. — Вот скажи лучше, у тебя какая прическа? Я упала с сеновала? — Сейчас да, — улыбнулась Марина, поправляя узел простыни. — Понятно. — кивнул пиромант и совершенно невинным видом поинтересовался. — А на голове? — Детский сад. Только и фыркнула девушка и отпила сидра. — Вкусно. Тихонько посмеиваясь себе под нос, я попробовал перебродившего яблочного сока и кивнул.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 Я так рисковать не стал, и как только хорошенько пропотел, закутался в простыню и поспешно выскочил из парилки. Еще не хватало, чтобы пластиковый контейнер L13 от жары расплавился, ну или деформировался. Если приток наркотиков в кровь скакнет, ничем хорошим для меня это точно не закончится. Да и париться на полный желудок нежелательно, если уж на то пошло. Лишняя нагрузка на сердце.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 обратила внимание на контейнер с l 13 «Что это у тебя с рукой?» «Ерунда», — помощился я, наклоняя банку над стаканом. «В медицинских целях прицепили». «Тебе можно в бане вообще?» «Запрещать не запрещали, значит, можно». «Ты аккуратней», — забеспокоилась Марина. «А то еще станет плохо». «Кому станет плохо?» Вышел из душевой напал, вытирая полотенцем блестящую лысину. «Пусть лучше станет хорошо». «Мне уже хорошо». — улыбнулся я и вылил остатки Сидора в кружку пироманта. — И с каждым глотком всё лучшее лучшее. — Не увлекайся, — предупредил парень. — Завтра сложный день будет. Можно подумать, он сегодня простой был. Э, — Сегодня форс-мажор приключился, — вздохнул Напалм. — А завтра с самого утра и до позднего вечера в дороге мерзнуть придется. Ужас, — вздохнула Марина. — Зато вечером в Северореченск прикатим. Пожал плечами пиромант, допил Сидор и отошел к шкафу. Ладно, я вас оставляю. Мне выспаться надо. Если чем-нибудь непотребным надумаете заняться, главное, не шумите, а то Кирилл Ефимович и без того перевозбужденный перетопчится. Усмехнулась девушка. Как захотим, так и будем непотребством заниматься, хоть громко, хоть тихо. Ха -ха -ха, я тебе, Евгений, уже начинаю завидовать. Зажал на палм и ушел переодеваться в душевую. Ха, наивный Чукотский юноша, только и вздохнул я.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 да так, одна схема. Не стала распространяться о делах Рыжая и постучала по краешку стола. тьфу тьфу фу, чтоб не сглазить. — Ну все, голубки, я вас оставляю. Появившийся из душевой пироман сменил сланцы на ботинки и подошел к входной двери. «Погоди — Погоди, — удивился я. — Ты серьезно уходить собрался, что ли? Да у меня в башке разболелось чего-то и в ушах, Кул. Опять же, вставать завтра не свет не заря. Напалом отодвинул задвижку и ухмыльнулся. — Ладно, закрывайте, а то еще помешает кто. «Иди уже!» Девушка вытолкнула на палма за дверь и лязнула за совом. «Вот балабол!» «Хлебом не корми, да языком почесать!» Согласился я и заметил оставшийся на столе складной нож. «Забыл разъява!» «Потом отдашь!» Махнула рукой Марина и вдруг забеспокоилась. «Ты нормально себя чувствуешь?» «А что такое?» «У тебя в левом глазу сосуды полопались, весь красный!» «Ну-ка!» Я взял со стола зеркальце и уставился на собственное отражение.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 Пинок по ребрам болью отозвался во всем теле. И я поспешил выполнить это распоряжение, едва не разрезав щеку обосколок, осколок расколовшегося при падении на кафель зеркальце. «Где они?» Хрипло рыкнул вцепившейся девушке в волосы, громила с ножом. «Где?» «Кто?» Взвизнула, ошалевшая от страха, Марина. «Что вам нужно?» «Где они, шалава?» Зарал бандит и плашмя прижал охотничу клинок к девичьему лицу. «Пока еще плашмя. Говори быстро! Витя, иди сюда!»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 У обхватившего ножку стола бандита и шею торчал по самую рукоять, загнанный в гортань нож на палма. Что стряслось третьим головорезом, так сразу было и не разобрать. Слишком много порезов, слишком много крови. Я вспомнил об осколке зеркала и невольно поежился. Ты, наполнившая ведро Марина остановилась позади, ты их не надо. Знать подробности не хотелось совершенно.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 «И рыбы, странные светящиеся рыбы прямо над нами!» «Евгений!» — дернул меня на палубу. «Ты как? Идем. Встрепенувшись, поспешил я дальше. Мы прошмыгнули мимо дремавшей за своим столом тетеньки администратора свернули их с столовой и ввалились в комнату отдыха. На сей раз Кирилл Ефимович пребывал там не в одиночестве, а в компании с развалившимся в кресле Крестовским. Повернувшись к нам толстяк немедленно отложил ки на бильярдный стол и заулыбался.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 «Нет, три-два раз нам не нужен». «Чего?» В миг взъярился Кирилл Ефимович и рванул к пироманту. «Потом». Упершись в грудь толстяка открытой ладонью, я заставил его остановиться и раздраженно поморщился. «Брейк!» «Потом». Раздув щеки, Кирилл Ефимович смерил Напалма гневным взглядом и вновь вернулся к бильярдному столу. «Потом!» «Он мне бывалого Моргунова чем-то напоминает», сообщил Напалм, когда мы подошли к нашей сауне. Я пропустил его слова мимо ушей,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 Наскоро обшарив в карманы мертвеца и найдя там лишь пачку сигарет, коробок с тремя спичками и оставшуюся от жареных семечек шелуху, я решил проверить руку, а точнее, мельком замеченную татуировку. и в самом деле мне не привиделось. На фалангах пальцев обнаружились четыре выцвешенные синие буквы. ВОВА. Очень информативно. Я уже хотел отойти к следующему мертвецу. Когда скорее угадал ясновидение, мне же увидел тщательно сведенную татуировку. Кое-как, повернув к свету, не успевшее остыть и толком задеревенеть запястья, я пригляделся и с трудом разобрал почти неразличимое изображение цифры семь. Семера? Но тогда почему то татуировка сведена? Разошлись пути дорожки? Непонятно. А может... Заикнулся было пиромат, но я вновь отмахнулся от него, не дав договорить. Не сейчас. Мне в самом деле было не до него. Дурман наркотика на время отступил, и в голове завертелась добрая дюжина предположений, увязавших в единое целое неудачное нападение, сведенную татуировку и странное спокойствие Марины, которое смоченным полотенцем деловито вытирала со стены кожаного дивана брызги крови. Ей бы истерику устроить, но нет. Трудотерапией занимается. «Черт! Никак не могу сосредоточиться! Черт, черт, черт!»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 Что делать-то будем? Вновь не выдержал напалм, который закурил, пытаясь перебить запах крови. Если пойдем сдаваться, нас тут надолго закроют. Сдаваться? вскинулась Марина. Ты в своем уме. Никто сдаваться и не собирается. Время у нас еще остается, думаю, сейчас. Карманы покойника оказались ожидаемо пустые. Я оставил его в покое, проверил, насколько хорошо протер диван, и плюхнулся на него, нисколько не беспокоясь, что мои ботинки едва не касаются изуродованного лица.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 Но я и пальцем не пошевелю, чтобы избавиться от них, прежде чем ты мне все не объяснишь. И не надо голову морочить. Ясно ведь, что тебя подрядили в перевозчике, и напал охраняет вовсе не меня. Поэтому рассказывай, и будем решать, как быть дальше». «Да чего там решать?» — бурнул пиромант. «Я везу в Северореченск неограненные алмазы», — вздохнула пресевшая на другой край дивана Марина. «Ну, доволен. Кто тебе их дал, с какой целью, и кто посторонний мог об этом знать?»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 «О кондукторах мне доводило слышать самые невероятные байки. Но в то, что кто-то из них, таская из нормального мира товара народного потребления, умудрился отложить пусть не сто, а хотя бы и 50 тысяч золотом, не верилось совершенно. Часть он оплачивает серебром, часть — оружием. Остальное в рассрочку», — вздохнула девушка. «И кто мог знать об алмазах?» «Не представляю». Но селеных форте светить не хотел. Даже от идеи огранить отказался, хотя так намного выгоднее выходило. — Это Серен тебя на это дело подрядил? — Да. — Понятно. Теперь понятно. Денис в последнее время остепенился, но еще не так давно водил знакомства с очень мутными людьми. Вполне мог из делишки обделывать. И если это его бывшие партнеры решили прибрать к рукам чужую долю, то визит громил становится вполне объяснимым. — Что тебе понятно? — Кто-то трепанул лишнего. Вот что понятно. — Да какая теперь разница?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 первого мертвеца». «Всех сразу закатаем?» «Да». «А пропажу простыней, как объясним?» Забралась рыжая с ногами на диван. «Придумаем что-нибудь». Пожал я плечами и попросил Напалма, выдернувшего свой нож из шеи второго покойника. «Помогай». Кое-как покончив с этим наредко, с неприятным делом, я с кряхтением выпрямился и указал перманту на дверь. «Выйди в коридор, осмотрите». Парень отодвинул засов, приоткрыл дверь и вернулся ко мне. «Никого, потащили!»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 И рыжую самым натуральным образом передернула. Или кошмары с будут. Нет, но ну не уроды ли? Обернулся первым вышедший в комнату для отдыха напалом. Я решил, что он имеет в виду Кирилла Ефимовича со товарищей, но у бильярдного стола никого не оказалось. Ты о чем? Да в властях местных. Зачем они оружие забирают? Бандит всегда ствол достанет, а нормальному человеку защититься нечем. В форте не так, что ли? Пожал я плечами. В форте дыроколы и чародейские жезлы не запрещены а тут даже сертифицированные боевые амулеты выгребают». Продолжил возмущаться пиромант. Забирают только у приезжих пади». «А приезжие не люди!» «Боятся, что с перепоя стрельбу устроят», — предположила Марина. «Ладно, идите». Подтолкнул я на Палма в спину и остановился, уклевавший носом за столом тетки. «Если до утра продлять, это сколько будет?» «Еще пять рублей и вода по щетчику. «А за просто не. «Что у вас тряслось-то?» — всплеснула руками администратор. Банку из Патидра разбили и порезались, решил я заранее объяснить возможные следы крови. Ну и уделали все, просто не только на выброс. 7.50 за все. Вздохнула тетка, про себя, вероятно, девясь столь бестолковым постояльцем. Мысленно выругавшись из-за непредусмотренных трат, я рассчитался и поплелся обратно в сауну. Когда по весне обнаружат трупы, о нас точно никто не вспомнит. А если вспомнят невелика беда, я сюда точно возвращаться не планирую.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 Или Константину по долгу службы приходится за толстяком присматривать? Чтобы не учудил ничего? Михаила-то свет Григорьевича не видать? «Хе, хе хе хе А, смотри, еле ноги представляет. Рассмеялся при моем появлении развалившийся в кресле Кирилл Ефимович. «Горяча деваха! Двоих укатала!» По 10 капель указал на бутылку коньяка, сидевший напротив торговца начальника охраны, желая как-то сгладить неприятную ситуацию. «Не откажусь!»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 а потом сквозь гол в ушах пробился отчаянный девичий крик. Я крутнулся на месте и совершенно неожиданно оказался распростетым на холодном кафеле. Рассеченная чуть ниже колена нога онемела. Каждое движение сопровождало острая боль, а из-за последнего судорожно рывка к пистолету и вовсе помутилась в глазах. Но все оказалось напрасно. Пальцы, выброшенные вперед руки, впустую скользнули по заляпанной кровью кафельной плитке лишь на миллиметр разминувшись с потертой рукоятью Макарова. А в следующий миг в лицо уставился дульный срез кустарного глушителя, и голова будто взорвалась изнутри. «Я ослеп», — оглох и онемел. Перестал существовать. Выпал из реальности и очнулся на диване. Голова кружилась, неслабо штормила, и тем не менее я дышал и был жив, что не могло не радовать. Чудом ведь смерти избежал. «Окажись, последний бандит чуть-чуть проворнее». Кое-как, поднявшись на ноги, я доковылял до стола и взял пистолет с расшатанным глушителем, который второго выстрела точно уже бы не пережил. Но да неважно. В дело сгодился. Звук чуток приглушил ее. Хорошо. Опустившись на колени, пошарил под диваном и вытащил закатившуюся туда гильзу. Потом полотенцем вытер несколько пропущенных Мариной брызг крови, точно зная, где их искать, и завернул пистолет в изрядно перепачканную тряпку.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 «Губа немного припухла, а так порядок», — пригляделся пиромант. «Идем». Я поднялся на ноги, деревянной походкой ожившего мертвеца зашагал вслед за парнем. Дверь запирать не стал, попросту оставив ключ в замке. Спина не гнулась, под лопатку будто вворачивали сверло, и будущее представлялось исключительно в мрачных тонах. До северо Реченска не доеду сто Точно по пути концы отдам, в страшных мучениях и никак иначе. «Ты че еле тащишься?»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 а меня буквально вдавило в матрац. Глаза закрылись сами собой, и я уснул. Что было, в общем-то, вовсе даже неплохо. Проснулся уже совсем другим человеком. Головную боль как рукой сняло, пальцы не тряслись, и только подбородок по-прежнему саднило, да распухшая губа нисколько не уменьшилась в размерах. Красавец, блин! Так что, когда вернулись завтраком на Палм и Марина, мои вещи уже были собраны,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 Обнаружат случайно трупы, и кто знает, как дело обернется. В лучшем случае откупиться получится, а могут и к стенке поставить. Легко. Вот только суетиться и привлекать к себе излишнее внимание тоже не стоит. Естественнее надо себя вести, естественнее. «Обожди», — оттянул я левое веко. «Как человек бывалый, глянь, что у меня с глазом». «А что такое?» — пригляделся на пол. «Да ерунда, сегодня уже лучше». «Да, уже не такой черный», — подтвердила Марина. Я вздохнул и, осторожно стараясь не растрясти ставшую будто хрустальной голову, начал спускаться по лестнице. «И почему такая беда приключиться могла?» «Индивидуальная непереносимость одного из компонентов Л — предположил на полу. «Никто ж не знает, чего вот гадость пихают». «Да ладно ты, главное ухудшение, нет. А с препаратом ты завязал». «Завязал ведь?» «Завязал». «Евгений!» — махнул рукой с интересом уставившийся на меня Константин. «Можно тебя на минуту?» «Случилось что-то?»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 Прям автобан натуральный. Пройдусь тогда, пожалуй. Выбрался я из саней. Сидеть на одном месте было просто невыносимо. Да и холода донимал, А расположенные на первых этажах окрестных домов лавки уже начали открываться. Можно прошвырнуться, товары посмотреть. Я отвлекусь и согреюсь заодно. «Евгений, ты не убегай только!» Немедленно встрепенулся пиромант и потянул за собой Марину. «Мы с тобой!» Да я убегать и не собирался. Просто не в состоянии был, честно говоря и под лопаткой ломила, и мышцы тянула. Как ни крути, вчера на самом пределе возможности двигался. Как связки не порвал, удивительно даже. «Куда идем?» Марина зябко куталась в шубу, оглядываясь по сторонам. Я приметил светившее в темноте желтым квадратом окно, принадлежавшее, судя по вывеске, оружейной лавке, и указал на него. «Надо бы патронов прикупить на всякий случай. палом, ты как?» «Не, до северо Северореченска точно хватит». Мотнул головой пиромант и поправил шапку. «Просто позырю».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 Многочисленные двустволки, помповое ружье и магазинные винтовки интереса для меня не представляли. Да и в пистолетах особой нужды тоже не было. Патроны, патроны и еще раз патроны. «Что-то конкретно ищете?» Без особой надежды поинтересовался кинувший в кружку с кипятком пару ложек растворимого кофе продавец-консультант. «А может, и сам хозяин? Кто его знает?» «Хотя владелец лавки, думаю, такую борду употреблять бы не стал».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 «Эксклюзивная модель!» — с невозмутимым видом ответил продавец и пригубил разведённую в кружке борду. «Сорок пятый калибр. Интересные габариты. ПМ, наверное, поменьше даже будет». Вновь нашел к чему придраться Напалм. «Ну и прикупайте ПМ», — резонно возразил торговец. Безнадобности, без надобности», — хмыкнул Напалм и ухмыльнулся. «Да вы же же не продадите». «Почему не продам? Это ввозить оружие нельзя». «А вывозить почему нет?» «Не, пойду покурю лучше».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 «История родной страны, блин!» «А Калашников и ТТ?» «Калашников уже в другом временном отельский засветился». «А Тульский Токарева лично у меня больше ассоциируется с бандитскими разборками начала девяностых». «А что вы, батенька?» Пиромант выдохнул дым и стряхнул пепел. «Только учсти, тебе не в музее на оружие смотреть, тебе из него стрелять». «В топку!» Отмахнулся я и зашагал к соседней лавке окно, которое затягивало изморозь, медленно меняя узоры, будто экранная заставка, перешедшего в режим ожидания компьютера. Марину не прокарауль. воль. Я толкнул неожиданно плавно открывавшуюся дверь и прошел в ярко освещенное развешанными по углам чародейскими светильниками помещение. На витринах неполинки сами стекла сияют частотой.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 Потер дед гладко выбритый подбородок и озвучился на вопроса. «Двадцать рублей за все. «Сколько?» — опишу я. «До новому счету веры красная цена 40 рублей. А тут половину за подзарядку». «У нового амулета половина стоимости как раз в закачанной энергии заключается», — кивнул дед. «Залить, если он полностью пустой, придется 4 карата по 5 рублей за карат. И так цепочка в подарок получается». «Четыре карата?» — задумался я. «А че он ждет так много?»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 «Заряди амулет!» «Сейчас!» Антон вновь скрылся за дверью, но почти сразу вернулся с выточенным из целого куска горного хрусталя универсальным накопителем. Снаровисто прицепил провод к вбитому в камень медному штифту и указал на лежавший на прилавке амулет. «Этот?» «Угу», — кивнул я. Паренек, зажав в руке припаянную к концу провода пластинку и щитверы, закрыл глаза. Несколько секунд постоял так, а потом протянул амулет деду. «4.05», — объявил он.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 А толку от них как кот наплакал. Лучше бы вон узкопрофильных специалистов привлекали. Сколько уников без работы сидят? Потому и сидят, что узкопрофильные, резонно заметил я. Да те же колдуны только умеют, что взрывать и жечь. Не скажи, возразил я и привел неоспоримый аргумент. Ты бы, к примеру, смог огнестрельное оружие заблокировать. Смог? Как? Легко, а точнее Ну, задумался парень. Пелену бы защитную поставил. Всех так не прикрыть, покачал я головой.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 «Очередь перед нами к этому времени рассосалась окончательно, и возницу начали загонять сани в огороженный забором двор перед ангаром. Там все дружно отправили забирать оружие и винтовки. Я отыскал трехлинейку с револьвером и вернулся к Михаилу Григорьевичу, присматривавшему таскавшими к саням зеленые ящики работниками. Нормально все? Во рту появился какой-то неприятный привкус, и убраться из села захотелось уже просто невыносимо. Ничего не пропало? Нормально!»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 «И вообще, какие ваши доказательства?» «Нет доказательств!» «А тогда не морочьте добропорядочному коммерсанту голову!» Марина тоже заметно повеселела. И даже нахохлившийся на он перестал хмуриться и начал мурлыкать себе под нос какую-то мелодию. «Все, теперь остается только добраться до Северореченска. Ну а за этим, думаю, дело не станет. Снаряд дважды в одну воронку не падает».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 Хоть скормленные пиромантом таблетки и помогли, но головная боль штука такая. Сейчас все спокойно, а минуту спустя волком воешь и на стены кидаешься. В этом плане уникам не просто приходится. Вы не расслабляйтесь особо, будто почувствовал смену нашего настроения, обернулся Михаил Григорьевич. Сейчас поле чудес будет. Дурное место. Вы говорили, да! легкомысленно кивнул на палму. Но мы же не просто так этих дармоедов с собой везем. На Бога надейся, сам не плашай. Покачал головой торговец. «Вы, самое главное, никуда от сани не отходите. чтобы не ни почудилось, дороги ни ногой». «Хорошо». И на всякий случай проверил револьвер и трехлинейку. «Порядок». Напалм тоже перестал лыбиться и занялся ружьем. «И это правильно. Пусть охраны у нас и хватает, но они стоит лишний раз судьбу искушать. Так и сам подставишься, и близких под монастырь подведешь». Но пока все было спокойно, и вдоль обочин тянулись сплошные заснеженные поля.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 Мои опасения оказались вовсе не плодом разыгравшейся после вчерашних событий паранойи. Мрак сгустился и начал медленно наползать на бос. Повеяло отголоском жуткого холода, туман вздрогнул и потек по земле, подбирая все ближе и ближе. Лошади словно обезумели, и, повыпрыгивавши на дорогу возницы, повисся на уделах, стараясь удержать их на месте.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 Вооруженные крупнокалиберными винтовками, бойцы поспешили воспользоваться иллюминацией и начали слаженно отстреливать, еще дистужи. Тяжелые пули выбивали целые куски льда, снега и тьмы, и не успели стрелки опустошить магазины, как с тварями все было кончено. В затянувшее небо непроглядной пелене появились наливавшиеся тусклым утренним светом прорехи, и возницы под охраной бойцов повели лошадей по дороге. Вскоре конеги окончательно успокоились, и обоз покатил дальше.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 «Смотри!» — ткнул меня в бок Напалм какое-то время спустя. «Это лиси-выселки?» «Ты у меня спрашиваешь?» Пытаясь не обращать внимания на разболевшуюся из тряски спину, помочился я. «Михаил Григорьевич!» «Да, они!» — кивнул тот. Через какое-то время окружавшие поселок стены приблизились, и стало ясно, что они куда выше ограды песчаного. И вышек больше, и черно-отметины байни частенько попадаются, а ведь южнее расположены. Уходившая на восток дорога огибала поселок по широкой дуге, и вскоре в глаза попалось еще одно различие между соседями. Если в песчаном расчистить снег пускали бульдозер, то здесь никто об этом не заботился, и к воротам тянулись две укатанные колесами грузовиков калии. Из рыхковушек, как мне показалось, там и внедорожники не все пройдут. — А, летят! — недовольно хмыкнул Михаил Григорьевич. — Баламуты. Огромный пикап, выбрасывая из-под колёс снег, выскочил на дорогу прямо перед мордами кативших первые сани лошадей. Газонолы моментально оторвался от обоза. Лихо, проводив взглядом алые огонёчки габаритов, покачал головой на палм. «Да лихачется когда-нибудь!» — поджал губы торговец. «Ах, да лихачится!» «Марин, ты её комак выпила?» — спросил я, повернувшись к рыжей. «Да», — кивнула та. «У меня кофе в термосе будешь?» «Нет, позже».